Угу. Да, продолжается 1 октября 2012 года. Вот, и у нас, значит, мы продолжаем курс второй, и мы с вами туз мечей. Да? Мы дошли до перевернутого уже мечей. Ну, все хорошо, спасибо. Спасибо. Значит, тоз мечей перевернутый – Это состояние, когда туз мечей прямой не может быть реализован. И, соответственно, да, вот со всей вот этой энергией со всем этим пылом, ты сталкиваешься с неким препятствием, которое не может быть в данной ситуации да, каким-то образом пробито, то есть препятствие, которое невозможно до да, преодоления. Вот и, соответственно, понятно, что вся вот эта мощнейшая энергия, энергия, вот у замечей, падает на тебя. Ну вот, да, и те, кто, соответственно, хоть раз пережил такой депресняк или фрустрация пузаничая перевернутого, для тех, кто с перевернут, это уже мелочи жизни. Ну вот, потому что это реально глобальная обесточенность, это темно в глазах, это практически лежачее состояние. Понимаете, да, то есть, в общем, это действительно э, энергии нет никакой. Все, в общем, в очень плохом для тебя состоянии находится. Вот, то есть если там на тузе кубка перевернута, хоть покапризничать, типа выпендриваться, еще энергии есть, здесь ее, в общем, нет категорически. Вот, и э, с тем, как из-под него выбираться, да, для того чтобы, да, вот для этого нам нужно с вами, э, чтобы я перечислила три причины, по которым туз мечей может стать перевернутым. И вот ваша задача, дорогие будущие тарологи, это когда к вам приходит клиент, Да, вы у него видите в перевернуты, и перевернутый, сейчас он в перспективе да, каким-то образом разобраться с тем, что послужило причиной того, что он перевернулся. И в зависимости от ситуации мы будем действовать по разному. Первая причина, самая простая, это ты просто торопишься Пространство не успело подготовиться под твою идею фикс не знаю, этот гад еще действительно не проснулся, и поэтому никуда еще не позвонил, да, или там у него, не знаю, в это время Роман он вообще ничего не помнит, ему сейчас не до Игоря. Понятно, да? То есть, по большому счету, ты торопишься. В связи с этим, да, твоя задача, как-то этот период у Замищи перевернутого пережить периодически, соответственно, да, там, а, там или альтернативу какую-то поискать вместо или уши кому Ивану кому-нибудь другому на уши приседать да или соответственно там как-то Ивана мотивировать отдельно да то есть в общем ты просто торопишься катастрофы нет все будет хорошо то есть то мечей прямой достижим ну то есть идея которая да там описал мечей прямой достижима хорошо второй вариант Значит, помните, я вам описывала, когда туз мечи прямой, я рассказывала о том, что там в самом начале всего у тебя несколько часов, когда он оформляется. Помните, да, вот когда у тебя в голове появляется некий мостик. И вот ты мог в этом оформлении допустить некую ошибку. И в связи с этим, да, получается, что туз мечей недостижим по причине того, что ты что-то впихнул в его оформление из того, что тебе не по судьбе. Не знаю, да, там, например, там планируя этот отпуск, собрался туда поехать именно там, например, там с таким-то человеком. В оформлении оно присутствовало, звучало как вполне логичное. это человек правда туда хотел ехать, с ним тебе ехать хорошо, не знаю, там мужик, например, да. Вот, да? И а, это не по судьбе Понимаете, да, то есть с ним туда их не нужно. И только лишь из-за этого. Получается, да, что твоя идея недостижима. У меня была смешная ситуация, когда мне девицу не пускали э, в другой город э, на три месяца по контракту из-за того, что она собирала свою любимую кошку отдавать маме. В оформлении этого вот у замечей, мечей, да, вот я поеду туда, все будет клево, да, вот это и туда, что же я буду делать с кошкой, кошку отдам маме. Вот маме эту кошку было не положено причем фатально действительно за этим оказалась в общем, достаточно серьезная история да, за этой кошкой. Ну, вот и да, в общем отдая она ее туда это послужило бы достаточно сильным разрывом между мамой и соответственно самой дочерью. Вот. Пространство это не допускало и благополучно да, как только мы нашли в чем причина и эту бедную кошку пристроили в другое место, тут же моментально ситуация сдвинулась прямо на глазах. Да, и все, пожалуйста, там девочка поехала по своему тузом мечей, куда я хотелось Вот, значит, чем мы, вот здесь я бы сказала так, да, вот я когда сама сталкиваюсь с тузом мечей в своей жизни, в общем, такой регулярно бывает, я человек увлекающийся, вот, а тузом мечей вполне себе люблю, то я обычно, когда его оформляю, я на всякий случай какие-то ну, детали на него, знаете, вот смотрю, а можно ли их отдать, ну вот, то есть обязательно именно так, или можно по-другому. Понимаете, да, то есть я пытаюсь отследить ту мечей саму суть того, что мне предлагает мое бессознательное. Вот, мне была смешная история, но я, правда, вам уже ее тоже рассказывала на вашем курсе, просто меня тогда абсолютно поразило. Значит, много-много лет назад дело было, лет 10, наверное, 12. Я не знаю, что для вас много-много, для меня 10-12. Ну вот, значит, смотрел какую-то передачу по поводу русских в Греции. И меня пробило. Я поняла, что мне надо ехать в Грецию. Все. <свят> значит, прям такой конкретный туз мечей у меня был с этой поездкой в Грецию. Я, значит, скачила. Тогда интернета не было. Тогда у меня для этого случая лежали стопки газет из рук в руки. Знаете, они такие толстые были, в них была много всякой информации. Вот, значит, вот я надо же чем-то кормить бедный туз мечей. А я сова, они у меня всегда ночью приходят, хоть бы раз утром пришли. Значит, и, соответственно, вот надо там, понятно, значит, зачем ехать в Грецию. Значит, преподавать там русским, таро, и гадать на таро. Хожь русским, хожь грекам, но грекам с переводчиком. Значит, ну что, надо сделать быстро, там, не знаю, да, там загранпаспорт нету. Греческий язык хотя бы на каком-то уровне начать учить прямо сейчас, пока будет делать загранпаспорт обязательно значит, что то еще там надо было уже выяснить, где я там жить буду, а какой город лучше, потому что Греция она была большая, да, то есть в общем прям столько было занятий у меня на этом тузе мечей прямом, и вот значит я будучи умницей начинаю проверять все ли в этом тузе мечей из того, что у меня сейчас в голове как-то так резко придумалось, имеет к нему непосредственное отношение, а конкретно пытаюсь отдирать лишнее. значит, смотрю, хорошо, а если не Греция, отдираю, да? А, например, Болгария. А ныхай, говорит мой пуст мечи. Неважно. Греция, Болгария. Отлично. Но и греческий учить не обязательно, уже получала Ну вот, хорошо. А в том случае, если, например, не. Греция, а, например, там, не знаю, русский город какой-то называют, другой, думаю, может, мне просто из Москвы хочется свалить. Нет, не канает, надо обязательно за границу. А почему, интересно, за границу? Ты что там дороже. Ага, понятно. То есть платно продавать тебя дорого. Хорошо. Проверяю дальше. А если в Грецию или там куда-то в другой, ну, в Грецию, да, предположим, но не Таро, нет, так это не прокатит. Хорошо. А так, в Грецию таро, но таро в качестве хобби, а работать в основном чем-то другим. Нет, тоже не канает, очень хорошо. И вывожу из этого, да, что в общем Греции не обязательно, главное меня и дорого, и на новую аудиторию. Как же мне полегчало. Минус Греции, минус загранпаспорт, минус греческий язык. Всего лишь навсего, да, там, охватило этого туза мечей на то, чтобы я, соответственно, тут же принялась бегать по Москве и искать, куда бы себя еще сунуть, понимаете, и там набирать какие-то другие группы или другие там гадания. Кстати, о музыке вполне себе хорошо этот туз мечей сработал, в свою очередь. Нет, да, то есть вы посмотрите, да, потому что в этом, мы же не всегда, точнее, чаще всего на тузе мечей мы не осознаем, от чего конкретного мы бежим, понимаете, да, то есть... И вполне возможно, да, там для этого побега не надо никаких широких действий, да, все гораздо проще подчастую. И действительно, вот, например, да, вот с моим вот этим прекрасным другом, который пятый раз собирался, значит, покупать жилплощадь, да, всего лишь всего, он а, бежал от а, проблемы, которую, ну вот прямо к его лицу подходила, да, и он не хотел ее решать. А, проблемы, связанные с тем, что он одинок, у него нет своего дома. Только дома в данной ситуации имел в виду другое. Да, он действовал под стать этой логической программе, и он опять менял квартиру, вместо того, чтобы там, где он жил до этого, тупо завести себе подружку. Ну вот, разрешите ей в этом доме жить. Ну вот, было очень смешно, потому что мы когда эту Туз мечей у него развенчали, все очень, на самом деле, ладно сложилось. А нет, да, то есть, почастую тоз мечей, который вы пытаетесь оформить, да, вы пытаетесь оформить его с помощью... Ну, не знаю там каких-то своих там музыкедонов ну, я не знаю прочего да но не всегда природные тогда конечно он никак не реализуется в вашей жизни потому что он это не имел в виду не надо так сложно можно попроще вот и третий вариант у замечей перевернутого ну то есть что мы делаем во втором случае да во втором случае мы смотрим что лишнее это лишнее убираем при этом смотрите в момент оформления убрать легче В момент, когда уже оформился, все-таки будет некоторый протест у клиента. Ну и поэтому лучше все-таки ну, опытом делюсь, да, клиенту все-таки описывать не что он теряет, а что это облегчает путь к тому, что он правда хочет. То есть вот я, работая там с скорежными тузами мечей перевернутыми да, от прямых, обычно все-таки пытаюсь понять, в чем суть этого прямого туза, да, и благополучно помочь клиенту освободить его от всего лишнего. Тогда в этом случае прям такое конкретное вдохновение от этого туза мечей возникает прямое, очень красиво всё. Третий вариант у замечей перевернутого. третья причина, она прям совсем фатальная и кармическая. То есть когда ты бессознательно предлагает тебе сбежать из ситуации, которую божественный режиссер намеренно преднёс в твою жизнь. Нет, да? То есть когда ты пытаешься срулить от чего-то, что к тебе имеет непосредственное отношение, то, с чем, соответственно, Да, тебе необходимо, ну прям реально иметь дело. В связи с этим туз мечей и прям, ну, приходя прямым, да, он обречен на то, чтобы перевернуться. Понятно, да, то есть он не прокатит. то бессознательно тебя не туда видит. Вот. Чему же это все-таки тогда допускается высшими силами? Почему, например, там человека не отвлекли от этого бесполезного занятия? Вот это связано с тем, что э, вообще в тузе мечей прямом очень много энергии. И когда у нас, например, там э, прекрасная Ксю, там, да, вдруг неожиданно там, Ксюша решает э, на тузе мечей, там, не знаю, совершить какое-то там действие, подчастую пространство рады, что она хоть какое-то действие согласилась совершить, да, и поэтому в принципе, да, там дает ход вот этой теме, да, вот, ну, ее идея фикс ценя в этом хотя бы то, что она готова была реально поменять свою ситуацию, вот. И в этом случае, соответственно, туз мечей перевернутый лучше всего его энергия направляется на то, чтобы, соответственно, учиться, слышишь? Вот, учиться изучать, то есть туз мечей перевернутый лучше всего А вот эта энергия направляется на изменение ментальной картины мира или приобретение каких-то навыков, но бессознательно, конечно, не даст в любом направлении это делать, а в направлении, которое вас приблизит к тузу мечей прямому. <coughs> вот давайте вам приведу пример, который, я думаю, что очень многим знаком. Это когда вы идете, например, там на тренинг из-за того, что до этого там не смогли добиться, там, например, какой-то цели в своих отношениях. Понимаете, да, то есть вот есть некий туз мечей прямой, хочу там Васю Пупкина, вот, да, Вась Пупкин не дается, туз мечей перевернутый, посидела, поплакала по этому поводу и через какое-то время слила эту энергию на то, чтобы грыз гранит науки. Понимаешь, да, то есть меняет ментальную картину мира. По мере того, как поменяла картину этого мира, выяснила, что либо Вась Пупкин не нужен, либо, слава богу, что его тогда тебе не дали, потому что ты все испортила. Понимаешь, либо, соответственно, как раз сейчас он нужен, и вот теперь его стечения обстоятельств еще и ты ему нужна, потому что изменилось. Вот, Кто с ничей это в этом случае мне всегда напоминает вот в этом кармическом формате, да, вот когда он кармично да, не может быть реализован напрямую. То есть, знаете, это вот по принципу хочешь, тогда иди учись. Ну, и у тебя нет другого варианта. Ты точно очень хочешь, и точно единственная возможность добиться цели – это приобрести какие-то знания, изменить ментальную картину мира. Другого пути нет. Вы знаете, я бы греческий, кстати, очень быстро бы изучила. Вот, в том случае, если бы да, все осталось правильным. То есть если бы а, судьба бы мной манипулировала да, в сторону изучения греческого языка, то, в общем, конечно, был бы способ, да, например, вдруг озарить меня, позволить мне озариться идеей, соответственно, этого прекрасного там, этой прекрасной поездки в Грецию. Вот, вот мне вспоминается, да, здесь Алиса в стране чудес. Помните, эта прекрасная девочка, значит, увидев вот эту дверцу, волшебный сад, да, помните, как она ревела, На вот, да, там, а потом после этого, когда не попала, да, в этот сад, помните, такой гигантская Алиса в это время была, а потом после этого, да, вот она оказалась как раз вот в этом этих прекрасных приключениях, да, или же давайте еще раньше посмотрим. Идея фикс, зачем-то пойти за этим зайцем, кроликом, точнее, с часами, да, я привела к этим приключениям. Да, то есть мы с вами действительно подчастую действуем а, активно, энергетично, когда у нас есть идея фикс. Но вот и не всегда они привозят нас к тому результату, который изначально задумывался. Подчастую, да, но как-то несколько мутирует по дороге. Ну, вот. То есть, соответственно, в том случае, если нужно там ленивицу, какой ну, там, кто у нас тут ленивец, О, Маринку, например, ленивецу, все-таки нужно там, если заставить обновить свой английский язык, то понятно, что в общем, <свят> ей нужно тогда случайно познакомиться, там, например, с мужиком, который, кроме как по-английски, не говорит никак. А поговорить любит, сука. Ну вот ну придется брать словарь, ките варианты. <свят> в языке жестов с ним много не поговоришь. Понятно, то есть, соответственно, да, вот так вот через идею фикс мы по действительно приобретаем какие-то навыки. Значит, сообразили, да, то есть, что мы делаем? Видим туз мечей перевернутый в раскладе. Я беру карты и спрашиваю: скажите, пожалуйста, кого шансы на то, что туз мечей перевернутый из этого расклада, ну, строго выяснили несчастный ли это аспект, правда, в своем прямом значении звучит он? Значит, выяснил, да, в прямом значении. Значит, какой шанс на то, что э, он описывает то, что, там, например, Игорь чрезмерно торопится, да, и нужно просто подождать и дать пространство сформироваться, закрытая карта. Или же Туз Мечей, перевернутый, описывает ситуацию Игоря, при которой он пытается э, э, в этой идее реализовать что-то, что ему не по себе. Вот, закрытая вторая карта. Или там, например, спрашиваю, или там каковы шансы на то, что вообще сама по себе идея и фикс, который в сети ему не по судьбе. Да? То есть туст ничей прямой не может быть достигнута. Третья карта. Я открываю все три карты, и они радостно как-то комментируют мне. Говорят, что там Первый вариант, да, слушай, такая идея клевая, как тебе такой в голову пришло. А все остальное не отстой вообще. Даже вариантов таких нет. Ну, понятно, первый вариант. Не, не, я на вас смотрю, все в порядке. Наблюдаю. Ты наблюдаешь, ты как-то очень знаешь зависше наблюдаешь. Все. Ну хорошо. Частные аспекты. Хорошо. Значит, иногда у нас будут карточки, у которых есть частные аспекты. Вот у с меньшей это как раз карта, у которых у нас в целых три частных аспекта. Значит, сразу частные аспекты работают. Либо в том случае, если вопрос этого и касался. Тогда частный аспект наступает в козырной роли для себя. Понимаете, да, там, например, беременна ли я, тройка Пентакли, частный аспект, зачатие. Да, если она выходит на «да», понятно, что она получает поддержку самим вопросом. Понятно, да, она в данной ситуации суперкозырная. Вот, то есть если об этом вопрос касался или там близко, вот, либо мы видим по контексту, что на это похоже. Частный аспект. Ну а как? что такое частный аспект? Это аспект, который частный. Это значение карты, которое не основное, да, основное значение то мечей перевернутого, я тебе рассказала. Это когда был прямой, столкнулся с препятствием, превратился в перевернутый, человек хреново. Это основной аспект карты. Есть аспект слово понятно? Аспект значения, да? там проявление. Один из аспектов, да, карта большая, частный аспект, то есть редкое значение карты, редко встречающиеся, да, то есть может здесь содержаться, а может и нет. Вот, ну, соответственно, да, вот, ну, кому-то ещё частный аспект называют, непонятки, я только Дашу у нас заключила, вот, всё хорошо, Галя? Вот, так вот, значит, соответственно, или бы спрашиваем с помощью колоды да. Напоминаю, колода дат это колода, оставшаяся от расклада, она у нас всегда в руках, она отвечает на глупые вопросы, вот, это очень удобно. Значит, первый частный аспект у «За перевернутого», самый такой, я бы сказала, радужный – это просто карта тогда учёбы, да? то есть, Как мы вычисляем, что это быстрее всего учебу? Ну лежит, не знаю, там, вот такой вот счастливый туз кубков, и рядом с ним туз мечей перевернутый. Смотришь и понимаешь, ну не может быть человек так счастлив, когда у него простите, облом по полной программе, да? Туз мечей перевернутый, в принципе, это карта тяжелая, фрустрирующая. да? Значит, ну что может случиться? Почему такое сочетание? Либо у туза мечей перевернутого частный аспект. Да, в данной ситуации То есть прямое значение не канает не бывает мазохистов такие которые радуются свеже пришедшему огорчению за чей перевернутого это исключено карты противоречит либо соответственно да, у тебя в раскладе туз кубков например перевернутый а ты его по ошибке прямым вытащил ну, это да, пока об этом не парьтесь да просто я не хочу никого вводить в блудение поэтому тексты говорю не только на сейчас на вас сейчас, шних слушающих, да, ориентируясь, но и на вас потом, которые, глядишь, будут переслушивать курсы. Вот. Потом вспомните, такое иногда бывает. Значит, это вполне может быть учеба тогда. учеба, которая приносит кайф, новая, свежая. Да, человек пошел учиться, ему круто, дело хорошее. Второй частный аспект у замечей перевернутого беременность. Значит, будьте внимательны, в физиологическом ключе это возможно только у женщин. Вот. Но при этом я э, у мужчин даже не переспрашиваю, беременность ли это. Но при этом да, э, у нас вообще три карты, которые описывают беременность частными аспектами. Это тройка пентаклей зачатие, то перевернутый беременность, и еще частный аспект у карты мир, тоже беременность. Вы эти вот, там, например, гадаю мужчине, у него все три эти карты вышли. Понимаете, да? Там даже две, если в раскладе вышли, с одинаковыми частными аспектами, они друг другу поддерживают. А тут три. На ну, вот, да? Я помню, я первый раз была в таком плохом состоянии, <соценно> я не могла понять, как мне это читать. На ну, вот. А в принципе, да? В общем, получилось, что а, он реально в это время вынашивал идею, и там по-другому, чем вот, понимаете? Он практически физиологически, да, это выглядело как беременность. Ну, пузо не росло. Но капризность, токсикоз, да, там и прочее-прочее, все присутствовало. Ну вот, то есть действительно он вот так вот сильно по этой программе работал. Ну, это редкость. Просто имейте в виду, да, что вот иногда такие странные истории бывают. А у него Это если бы я спрашивала про них. А я спрашивала про него, и только про него. И про него при этом, да, с точки зрения работы. Вот, да, там тоже, в общем, ты знаешь. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что мужчины, когда у них жены беременные, или девушки беременные, на работе место себе не находят, думают об этом, думают вот, прям вот. Что? Не, я, а, ну, ребят, да, я же не дурочка, да, давайте так. Если бы там лежала бы карта, например, паники какой-то бабы, да, тогда бы, наверное, я такое предположила, да, так, в общем, все было вполне себе конструктивно, да, и при этом вот теоретически могла быть беременная женщина беременность другую ну то есть беременность женщины в его раскладе вот прошу значит и третий аспект частный тузапин мечей перевернутого самый невкусный на самом деле это самоубийство ну соответственно да в каких случаях она опять же да у нас выходит давайте так самоубийство с эзотерической точки зрения А Это туз мечей перевернутый. Это что такое? Да? Это когда то, куда хочет человек, да, и то, где он сейчас, не совмещается из-за фатальных обстоятельств. Понятно, да? И таким образом да, там человек для себя принимает решение, что лучше уже не существовать. Это понятно, нет? Поэтому здесь эта карта находится. Вот, ну, можно не запоминать, а просто помню, что частный аспект у замичей привернутой еще самоубийство. Вот, и, ну, понятно, что это, ну, такие более редкие случаи. Но если, например, там мы диагностируем магию и смотрим, в чем суть этой программы магической, и там они говорят, у ну, смичей привернутой, да, то там может быть склонение к самоубийству, да, когда человек вот там находится в тяжелом состоянии, или там человек пропал вдруг, да, я делаю расклад на пропавшего. Да, то есть в этих ситуациях эта карта вполне себе да, внятная. Ну, конечно, бывали иногда случаи, что там находили аспект совершенно неожиданным, да, там, ракурсе каком-то, да, например, там, в годовом была, там, в здоровье, а, тема ту замечая перевернутого, и как-то совпадала в том же периоде, да, там, с тяжелейшей фрустрация да, человек когда он прям. Не находил себе общего языка, спрашивал я, да, действительно, попытка самоубийства, попытка суицида. Ну, таблеток наелся. Вот, всё понятно. Хорошо. Значит, тост мечей прямой в том случае, если у нас... Ну, тут, в общем, как-то на работе, в делах оно одинаково даже будет звучать практически. Понимаете, да? Вот, а, то есть в работе понятно, что это идеи фикс, в отношениях понятно, что это идеи но касающиеся отношений, Да, или там касаемо внутреннего мира, собственного развития, например, какая-то идея. Да, мне нужно там, что тебе там нужно, мне нужно там научиться магии. В замечательный желает мне черный, чтобы работал с первого раза. Вот, чтобы еще даром и без последствий. Да? Ну, хорошее желание, конструктивное. Вот. Ну, соответственно, вот таким макаром. То с мечей перевёрнутый, я вам еще раз говорю, да, здесь больше не на области жизни имеет смысл, да, его рассматривать, а действительно смотреть с точки зрения там трех э, его проявлений, да, там, просто подождем, да, пытаемся впихнуть то, что не должно быть, или он вообще как прямой пространством и не одобрялся, да, допущен был только для того, чтобы тебя ускорить и выгнать, пойти куда-то еще. Да, у вопрос? Да, у меня вопрос такой, что вот этот самый тот меч, если он прямой. No. Он может при этом быть каким-то, ну, плохим. Ну, то есть, да, я придумала себе. Да, это конечно, это может кто тебе мешает? Конечно, да. А он мне тогда вообще... Может, конечно. Mm -hmm. Он не говорит о том, надо ли тебе это туда, <coughs> да, он описывает состояние ума, он не описывает состояние надо, не надо, хорошо, плохо, он безоценочный в этом плане. Да, лучше в данной ситуации просто посмотреть, да, может быть, на что-то согласиться бессознательное, да, то есть вот в данной ситуации согласиться на что-то поменяться. Попробуй договориться. Вообще на самом деле, да, вот надо просто отдавать отчет, что вот есть, вот когда он рождается только эту с мечей, да, вот как только он рождается, знаешь, у него вот если мне сейчас поймешь, вот смотри, вот наверху есть оформленная часть. Да, там середина, это, грубо говоря, да, там четкое вот устремление вперед, четким осознанием цели и смысла, а еще глубже находится, так или иначе, вот эта территория того, куда ты, вот как ты интуитивно, да, там изнутри себя хочешь выдвинуться для того, чтобы свалить из существующей ситуации. Понимаешь, да, то есть вот в своем корне вот этот толстый меч перевернутый. В принципе, он всегда за изменения, по самому по себе очень приятно. Но если ты при этом боишься этого Я понимаю, но дело в том, что пойми правильно, да, что эм, ты не просто боишься этого изменения, одновременно с этим ты его еще и алчишь. Да, и здесь, в данной ситуации, Иван, я бы смотрела бы все-таки по картам, да, и, например, для того, чтобы убрать вот ту с мечей прямую из своей жизни, э, для этого мне нужны очень веские основания по картам Таро. Да, то есть я должна увидеть, что это прям реально по темным эгрегорам, не туда, да, что это способ трансливания энергии, да, что это запрещено делать. И даже в том случае, если я это нахожу, я не буду тебя как коняшку на скопу останавливать, да, потому что понятно, что при, приход самого себе туза мечей прямого тебе дорог. Да, и плюс это выдало тебе энергию. Я быстрее всего да, попробую эм, посмотреть вот в самое вот это основание туза мечей и произвести такую ну, небольшую, ну, не знаю, там, подмену ну, с тобой. Да, ну вот практически это я и сделала, да, вот в этой своей истории, когда меня вот осенило по поводу поездки в Грецию. Я даю себе отчет, да, что меня на тот момент времени точно совершенно увлекла история серьезным перемещением. Понимаешь, да? Но при этом а, в сути, да, то есть если мы смотрим еще глубже, то мне понятно, что хотелось а не просто сбежать да, от там, места, где я живу, и там от мамы, которая тогда меня давила в тот период жизни, да, а еще к тому же избежать от своей ну, вот, теперешней ситуации. Просто да, вот можно было произвести вот такую подмену. Например, ну, в любом случае, если, идет на, на, на, на, на, на механическая задержка, он, он, он переходит да. и, что, то, то, Любая и, задержка, Да. Любая задержка механическая, конечно, переворачивает его при первовозможности то с мечей очень нетерпеливы. Мы вот, знаешь, вот всю жизнь учимся, ну ладно, не всю жизнь, до определенного возраста, мы учимся тому, да, чтобы, соответственно, как-то разбираться за мечей. Сейчас, например, воспитывая там сыновей, я обнаруживаю, да, как все три моих сыночка периодически испытывают туз мечей, да, там они просто ничего не могут с собой поделать. Понимаешь, да, то есть если там, например, старшему еще проканает вариант завтра. Сколько ночек? Одну. Отлично. Пол шестого утра ребенок входит в комнату. Ночка уже прошла. Я говорю, Глеб, ты издеваешься? Да, а я понимаю, да, что он, он честно спал, но его поднял этот гребаный туз мечей пол шестого. Да, и он значит мне дальше заявляет, я буду сидеть и сторожить тебя, чтобы когда ты проснулась, мы сразу поехали. Я говорю, сиди. Сиди и сторожи вот, ну а сейчас как раз учится терпение понимаете, да, то есть все мы это учились делать да, вспомните вот эти детские хочухи внутри себя понимаете, да, и причем в принципе ваш внутренний ребенок как-то себе представлял, как вы это пользовать будете да, вот помню, как детскую колясочку вот такого размера жутко мне приспичило так целая же внутренняя, да, там история, как я там пупсика кладу как я, значит, ее там качаю эту колясочку, да, то есть ребенок видит все картинками понимаете, да, вот наша детская часть, ну, соответственно, да, обычно возникают <клес> прям картинки и желания. Этим и пользуются, соответственно, да, вот эти рекламщики прекрасные, да, которые дают нам визуализацию, да, вот, того, как это будет клёво. Купишь вот эту цацкую, будешь ходить с такой улыбкой, и все будут тебе тоже улыбаться, и вообще все кругом будет круто. Да, или там купишь эту машину и пробок не будет. Будешь ездить зум-зум делая себе на пустой дороге. вот, Хорошо. Понятно, да? То есть всегда можно посмотреть, то есть, в принципе, да, психика гораздо более просто, ну, тут вопрос труда, да, там, если выбираешь над собой трудить, всегда можно посмотреть суть этого куза что-то он там явно хорошее хотел, ну, или можно ему это же приписать, чуть-чуть жалко для родного бессознательно приписать ему что-нибудь хорошее, ладно, чтобы на тебя работало, <coughs> на тебя истинного, на вот, прошу. Ну что, давайте мы сейчас перейдем уже к старшему аркану, первому нашему, да, у нас сегодня маг вообще-то. Вот, значит, ну это тузы какие-то, да, должны были все докатиться до финиша. Значит, в связи с этим, так как нам надо перелезнуть страничку, да, буквально там 5-7 минут, пожалуйста, вам сейчас какое-то количество я карт принесу, чтобы вы их видели, вот, и будем работать с магом и рассказывать вообще о старшем аркане.